«Хорошо», — ответил Рауль, — «вы освобождаетесь от службы. Идите, поедем на Сент-Маргерит, хотите?» — спросил Атос Брожелона. «Да, граф, здесь кое-что подлежит выяснению. Мне кажется, что едва ли этот человек был до конца правдивым в своем рассказе». «Я тоже так думаю».